Это обеспечит ее на многие годы. Но тут экипаж Каупервуда подкатил к прайорскому, и его тревожные мысли были прерваны появлением Бернис. Она встретила его ласковой улыбкой и тотчас стала расспрашивать, что же сказал доктор. Однако по своей независимой стоической натуре Каупервуд не мог сказать правду. Он только отшутился по обыкновению. «Ничего серьезного, дорогая», — сказал он. Небольшое воспаление мочевого пузыря. Наверное, просто съел лишнее. Доктор прописал мне лекарство и посоветовал поменьше работать. Ну вот, так я и знала. Я ведь все время это говорил. Ты должен больше отдыхать, Фрэнк, а не работать с утра до ночи. Но тут Калперводу удалось переменить тему разговора. «Кстати, о тяжких трудах», — сказал он. Ты, кажется, утром что-то говорила насчет голубей и бутылки какого-то особенного венца? Вот неисправимый. Сейчас Финни накроет на стол, мы будем обедать на террасе. Знаешь, Бог бережет честных и трудолюбивых, — сказал он, поймав ее руку. И весело держась за руки, они вошли в дом. Глава 60. Хотя Каупервуд, казалось, от души наслаждался обедом в обществе Берни, мысли его точно по кругу снова и снова возвращались к одному и тому же. Он думал то о своих разнообразных коммерческих и финансовых делах, то о различных людях, мужчинах и женщинах, которые так или иначе помогали ему в осуществлении его планов строительстве огромной дорожной сети. Эти люди действительно были ему поддержкой. Мужчины помогали в делах, женщины вскрашивали досуг. Ведь благодаря им он так ярко и полно прожил последние 30 лет своей жизни. Каупервуд не очень верил в диагнозы врачей. Может быть, его болезнь вовсе не приведет к трагической развязке. А все же их предсказания о близости конца не могли не подействовать на него. И в этот дивный вечерний час, сидя с Бернисой, глядя на темзу и на зеленые луга, простирающиеся перед ним, он невольно, с особенной остротой, ощущал всю красу и мимолетность жизни. А какой насыщенной была его жизнь! Сколько в ней было драматизма! Сколько сохранилось волнующих воспоминаний! И только теперь когда он в любую минуту мог лишиться того, что наполняло его дни, что казалось ему неотделимым от него самого, он почувствовал настоящую цену жизни и ее радостям. «Бернис такая умница, молодая, веселая. Будь все благополучно, сколько еще лет они могли бы провести вместе». И, конечно, именно об этом она думает сейчас, она полна надежд и желания быть ему полезной. И впервые мысль об остротечности бытия поколебала его обычную невозмутимость. С какой-то необычайной остротой он ощущал поэзию этих минут, их мимолетность, которая несет в себе горечь, только горечь. Впрочем, ничто в поведении Каупервуда не выдавало владевших им тяжелых мыслей, ибо он уже решил, что должен притворяться, играть. Он должен, невзирая ни на что, заниматься делами до тех пор, пока не наступит тот час, та минута, когда сбудутся предсказания врачей, если они вообще сбудутся. Утром он, как обычно, поехал из прайерского к себе в контору и принялся за повседневные дела, тем же спокойствием и ясностью мысли, с какими он всегда принимал решения и разрабатывал свои планы. Он чувствовал, сейчас необходимо привести в действие все пружины, чтобы в случае внезапной смерти ни одно его желание не осталось неисполненным. Одним из этих желаний было воздвигнуть склеп для себя и для обманутой Эйлин. И вот Каупервуд вызвал своего секретаря Джемисона, и попросил его составить список лучших архитекторов, пользующихся широким признанием, все равно англичан или с континента, которые создали себе имя под стройкой памятников и мавзолеев. Эти сведения нужны одному его приятелю, и как можно скорее. Покончив с этим, Каупергуд занялся тем, что было ему всего дороже — картинной галереей.